По точным данным науки. В конце девятнадцатого века на новый виток вышла неуемная тяга англичан к изобретательству. Речь на сей раз шла не о технике. Родились и получили большое распространение новой теории и даже целая наука. Прямо скажем откровенно, человеконенавистническая. Началось с так называемого социал-дарвинизма. Дарвин в своей классической работе «Происхождение видов» писал всего-навсего о животных, утверждая, что выживают и дают полноценное потомство только те организмы, что лучше других приспособлены к окружающей среде. Его лихие последователи, если только тут уместно это слово, распространили и народ людской эту теорию, суть которой можно выразить в двух словах. Выживает сильнейший. Иными словами, слабым нет места в человеческом обществе. И они обречены на вымирание, не выдерживая конкуренции с более сильными, как существа неполноценные, а следовательно бесполезные для успешного развития общества. Пока еще никто не заговаривал о целеустремленном уничтожении неполноценных. Это придет позже, когда идеи социал-дарвинизма пышным цветом расцветут в других странах. Причем я говорю не только о нацистской Германии. Собственно говоря, это были всего-навсего старые песни на новый лад, опиравшиеся на насчитывавшие несколько веков кальвинистскую этику, по которой Бог заранее, еще до рождения, определяет судьбу человека определяя их в ценные и обеспечивая им благосостояние, другим отводя роль изгоев-бедняков, едва ли не животных, которым и сочувствовать-то грешно. Дарвин, сам по себе человек добрый и гуманный, прожил достаточно долго, чтобы застать подъем социал-дарвинизма и ужаснуться тому, что говорят и пишут его ученики. На пять лет пережил одного из видных теоретиков социал-дарвинизма, экономиста и политолога Уолтера Бэтчгота. В своей книге, нарисовавшего стройную систему, идеального, на его взгляд, общественного устройства Англии. Низшие классы полностью передоверяют выбор тех, кто будет ими управлять в высшем, поскольку тем самим Богом предназначено быть наверху. Средние классы обладают все же возможностью выбора и кое-какой степенью свободы, но и они должны признать, что власть сосредоточена в руках аристократии. Успел почитать и еще кое-какие теоретические труды социал-дарвинистов. Искренне ужасался, но не мог ничего поделать, и ни на что повлиять, только твердил беспомощно. «Я не этого хотел! Я не ожидал, что мои идеи получат такое развитие, я вовсе не это имел в виду!» Социал-дарвинисты не обращали на его робкие, практически неслышимые миру протесты ни малейшего внимания. Увлеченно гнули свое. «Мир — это шатер для истинных властителей!» Это английский писатель Мартин Таппер. Ему вторил земляк и коллега по Перу Чарльз дик И вот туземцы Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Япония, Африка и Южная Америка вскоре должны достаться все побеждающим англосаксам. А потом родилась целая наука Евгеника, провозгласившая, что человеческую природу следует улучшать искусственно путем целенаправленной селекции. Примерно так, как это делают собаководы. Естественно, для этого надо отбирать подходящий, наиболее ценный человеческий материал. А те, кто от браковку не прошел, могут убираться к чертовой матери и потихоньку вымирать где-нибудь в уголке, не поскудя своим жалким видом, взор достойных. Причем речь шла не о туземцах, а о людях своей же нации. Касаемо туземцев автоматически подразумевалось, что какой-либо селекция они не недостойны, как неполноценные разновидности, близкие скорее к животным, чем к роду человеческому. Одним из отцов-основателей Евгеники был сэр Фрэнсис Гальтон, географ, антрополог, психолог. И вот парадокс. Двоюродный брат Чарльза Дарвина. Он писал, «Слабые нации мира неизбежно должны уступить дорогу более благородным варитетам человечества». Ему не уступал другой отец-основатель Карл Пирсон. История показывает, что существует один путь, при котором возможно возникновение высокоразвитой цивилизации. Это борьба расы против расы и выживание расы, более одаренной в физическом и духовном отношении. Дарвин тихонько ужасался в своей сельской усадьбе. Но что он мог поделать? Та же история, что и с отцом Кабани, героем одного из самых знаменитых романов Сругацких. Прирожденный изобретатель. Человек наивный и совершенно житейски непрактичный. Он тоже ничего плохого не хотел. Полагал, что изобретенная им мясокрутка найдет самое мирное применение исключительно в кулинарии. Но люди более практичные... И напрочь лишенные совести быстро ее приспособили в качестве одного из пыточных орудий. А другое изобретение отца Кабани опять-таки применили не так, как задумывал создатель. Колючей проволокой стали оплетать не овчарни для защиты от волков, а рудники, чтобы не бегали с рудников государственные преступники. Хорошо еще, что Дарвин умер, так и не узнав, что и социал-дарвинизм, и его самого крепенько возлюбят итальянские фашисты, не говоря уж о германских нацистах. Все же нужно уточнить, что английские отцы-основатели Евгеники не предполагали подвергать неполноценных какому-либо физическому воздействию. Их просто-напросто предполагалось вытеснить на обочину жизни и предоставить вымирать самостоятельно. Гораздо дальше пошли их европейские последователи. Одно время Евгеника пользовалась в Европе большой популярностью. Нет, речь вовсе не о нацистах, как некоторые могли подумать. Еще до прихода нацистов к власти... Во вполне себе демократической Швеции действовала обширная программа по стерилизации неполноценных, психически больных, лиц с оворожденными уродствами, чтобы не портили генофонд нации рождением потомства. Уточню в скобках, что эта программа вовсе не привела к снижению числа психически больных и людей с оворожденными уродствами. Ну а потом нацисты пошли дальше, не только стерилизовали неполноценных, но и запустили программу эвтаназии, то есть уничтожение смертельными инъекциями психически больных, причем не в концлагерях, а в клиниках, и уколы делали не звероподобные эсэсовцы, а люди в белых халатах, приносившие клятву Гиппократа». Что касается нацизма, то его отцом-основателем стал опять-таки англичанин. Ученый муж Юстон Стюарт Чемберлин, сын адмирала, писатель, социолог и философ. Последние годы он прожил в Германии, где и умер в 1927 году. Кстати, зять композитора Рихарда Вагнера, любимого композитора Гитлера. Именно вышедшая в 1899 году книга Чемберлена «Основы XX века» и стала учебником для нацистских идеологов. Там была масса рассуждения о высшей арийской расе, о расах высших и низших, и еще многое легшее впоследствии в основу нацистской идеологии. Что признавали они сами — Геббельс называл Чемберлена отцом нашего духа и пионером нацизма. Одновременно с социал-дарвинистами создавал свою «Теорию империализма» крупный бизнесмен Сесиль роц Более подробно рассказ о нем позже. На мелочи он не разменивался. Говорил, что Британия должна завладеть каждым куском плодородной земли, как нордическая раса. «Одна и достойная мирового господства. Гитлер еще учился в школе. «Потому что этого желает, изволители, видеть сам Господь!» роц «Я поднял глаза к небу и опустил их в земле, и сказал себе, то и другое должно стать британским. И мне открылось, что британцы — лучшая раса, достойная мирового господства». Прям-таки в стиле библейских пророков. Возможно, Ротс умышленно имитировал их стиль. Еще он любил повторять. «Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами». В этом, как и во многом другом, он был отнюдь не оригинален. Просто-напросто повторял мнения тех, выражавших точку зрения английской элиты теоретиков, которые считали, что действовать в отношении собственного простонародия следует не только кнутом, но и пряникам. То есть делиться крохами сладкого пирога с собственного стола, чтобы избежать появления новых отов, тайлеров, чертистов и луддитов. Видный экономист викторианской эпохи и двадцатого века Джон Гобсон писал откровенно, Господствующее государство использует свои провинции. Речь, понятно, идет не об английских, а о заморских провинциях, Александр Бушков. Колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа низших классов, чтобы они оставались спокойными. И эта политика себя оправдывала на протяжении долгих десятилетий. Во-первых, низшие классы, получая свой кусочек пирога, долго оставались спокойными. Во-вторых, имели возможность отправиться в колонии, где поднимались на ступенечку повыше по социальной лестнице, становясь белыми сахибами, управлявшими туземцами. Положение изменится только в двадцатом веке. Когда возникнет лейбористская партия, еще более усилятся профсоюзы и начнутся крупные стачки. Но в викторианские времена беспокойство причиняли разве что фении, радикальное крыло ирландского освободительного движения. Разуверившись в ненасильственных методах борьбы, они в 1880-х годах стали подкладывать бомбы в общественных местах Лондона, в основном в метро. А в 1884 году ухитрились заложить бомбу в здании Скотланд-Ярда, прямо под помещениями особого ирландского отдела, как раз и занимавшегося охотой за ними. Рассчитывали уничтожить и хранившиеся там бумаги и начальника отдела инспектора Литтл-Чайлда. Ни того ни другого не получилось, но зданию был причинен значительный ущерб, Да и моральную плюху скотланд ярд получил не слабую в заключение можно сказать британские джентльмены в военных мундирах поливавшие пулеметным огнем магдистов и чернокожих зачастую вооруженных только копьями трудами земляков получили неплохую теоретическую подготовку подкованы были идейно в отличие от корсаров доброй королевы Б Но суть это не меняет. Она остается прежней — зверство и грабеж колоний Пожалуй, корсары Елизаветы в чем-то выглядят даже благороднее. Далеко не все из них зверствовали, а количество их жертв не идет ни в какое сравнение с миллионами трупов, оставленных джентльменами что к востоку от Суэца, что к западу.